416. Гуру. Да, да, да, в ваших руках ключи счастья к вратам беспредельности. Ключ поворачивается мыслью, идущей от сердца. Мысль направляется устремлением. Только устремитесь и зальет вас сияние беспредельности, но устремитесь всем помышлением, всем желанием, всем сердцем.